В эту минуту к ней поспешно подходил маркиз де Круазнуа. В шагах в трех от нее, не будучи в состоянии пробраться через толпу, он остановился и смотрел на нее, улыбаясь встретившемуся препятствию. Около него находилась молодая маркиза де Рувре, кузина Матильды, всего две недели как вышедшая замуж под руку со своим мужем. Маркиз де Рувре, тоже совсем молодой, относился к ней с той любовью, которую может чувствовать человек, устраивавший свой брак единственно по расчету через нотариусов и неожиданно нашедший в жене чрезвычайно красивую женщину. Господин Рувре вскоре должен был стать герцогом после смерти своего престарелого дяди. В то время как маркиз де Круазнуа, не пробравшись через толпу, с улыбкой смотрел на Матильду, Она остановила свои огромные небесно-голубого цвета глаза на нем и его соседях. «Может ли быть что-то пошлее всей этой группы?» — говорила она себе. «Вот Круазнуа, рассчитывающий на мне жениться. Он мягок, вежлив, имеет отличные манеры, так же, как и господин Рувре. Не считая скуки, которую они распространяют, эти господа были бы очень милы».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 В это время маркизу де Круазнуа удалось пробраться к ней, и он говорил ей что-то, но она, не слушая его, продолжала мечтать. Его слова смешивались с шумом бала. Машинально она следила глазами за Жульеном, который удалился с почтительным, но гордым и недовольным видом. В углу, вдалеке от движущейся толпы, она увидела графа Альтамиру.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 А ведь я сейчас нашла остроумную мысль. Как жаль, что эта острота не пришла вовремя. Это было бы лестно для меня. У Матильды было достаточно вкуса, чтобы ввести в разговор остроту, выдуманную заранее. Но в то же время и достаточно тщеславия, чтобы восхищаться собой. Благодушное выражение сменило на ее лице оттенок скуки. Маркиз де Круазнуа,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 о которой никто не думал хлопотать. «Знакомы ли вы с графом Альтамирой?» — спросила она у господина де Крозноа. Очевидно было, что она в своих размышлениях зашла так далеко, и ее вопрос имел так мало отношения ко всему, что говорил бедный маркиз в течение добрых пяти минут, что он был крайне смущен, и его любезность ему не помогла. Между тем он был человек умный, и все признавали это за ним.